«Будучи по большей части озабоченным предстоящей обороной Фикандии, я не был особо удивлён, когда забрёл в командный центр Живана за несколько часов перед запланированным вылетом и обнаружил, что там уже уютно устроился Эль-Хосей и глубоко погружён в серьёзные переговоры с лордом-генералом. «Комиссар?» Дипломат-то узыркнул на меня, приятно улыбаясь, хотя он использовал столько человеческих выражений лица, что я не был уверен, какое из них настоящее, а какое он просто изучал, чтобы облегчить разговор». Так что я сообразил аналогичное любезное и учтиво протянул руку. «Посол, неожиданное удовольствие видеть вас», произнес я глядя на Живана, который за своей идеально подстриженной бородой заготовил хорошо изученную им маску нейтралитета. «Чем обязан вашим визитом?» Посол и явился с предложением. Самым уклончивым образом ответил Живан, который, как он надеется, укрепит доверие между нами перед лицом общего врага. По мне, так он просто процитировал напрямую. Эль Хасай согласно кивнул. «Именно так», — заявил он, а затем посмотрел на Живана, после чего опять на меня. «Обмен наблюдателями, дабы облегчить связь между Тау и силами Империума в нашем Союзе». «Дорогими словами, один из наших людей будет приписан к...» Живан указал на зелёную каплю, которая, вероятнее всего, завершит своё существование на фуршетной телёжке флота Улья и замёшкался. «К... этому... Дрэто!» «Дартахнир», — услужливо подсказал Эль-Хасай, совершенно без проблем произнеся слово с типичной нехваткой гласных. «Верно», — согласился Живан, «дабы отчитываться о передвижениях Тао и передавать полезные разведданные, собранные о Нидах». «Конечно же, не только о Нидах, но мы все знали о том, что не сказано, и все были столь тактичны, чтобы не говорить об этом вслух». «Каким образом передавать?» — спросил я. «У Тао нет астропатов. Или есть?» На самом деле, вот того кажется, вообще нет никаких психокеров, хотя в Ордо Ксенос ходит очень много догадок о способности касты эфирных водошевлять, руководить. Всё целла ли это естественный феномен или всё же как-то связано с варпом каким-то неочевидным или необъяснимым образом. Онологичные сомнения существуют насчёт остальных рас, связанных с Тао, хотя вопрос всё ещё остаётся неясным. И определённо только самые оптимистичные могли поверить, что люди в Империи Тао совсем не подвержены порче. А те, кто за Троно ото несомненно предлагали использовать свои сомнительные таланты во имя великого блага. Нет, подтвердил Эльхассаи. Хотя мы всецело согласны принять одного из делегатов Империи. Это можно устроить, согласился Живан. Два флота смогут координироваться эффективней, если не отправлять курьерские корабли. В любом случае, только до того момента, как астропатическая связь прервётся тенёю в варпе, что отбрасывают наступающие тираниды. Самого по себе этого факта достаточно, чтобы другая группа узнала об атаке в другом месте. «И кого вы хотите отправить руководителям делегации?» Спросил я, хотя уже прекрасно знал ответ на вопрос, и намеревался ни при каких обстоятельствах не возглавлять её. Ни один из видимых мной миров кузнец не был особенно привлекателен, но существовал большой шанс, что ниды полностью обойдут Фикандию, принимая во внимание, что присоединиться к тау в обороне Дортахнира казалось для меня равносильным отправиться прямиком в пищевод ближайшего корабля Улья. Э, но этот вопрос мы сейчас обсуждаем, спокойно ответил Эльхасаи. Мы доверяем вашей силе и обширному опыту в компаниях против тиранид. Само собой, разумеется, развивать, к которому я совершенно не горел желания. Но заявить такое будет совершенно не дипломатично, так что я задумчиво кивнул, словно бы на самом деле размышлял над предлагаемым назначением. В самом деле есть, равномерно произнёс я, хотя это будет не самым важным качеством для предполагаемой работы. Да. Подняв бровь, спросил Живан: "А что по-вашему будет, понимая, как поступает Тао?" "Без премедленья, ответил я. Если атака Тиронит направлена на Дортхнюр, никто сильнее меня не удивил, со стоял смотрел со с первого раза весьма неплохо выговорить название. Бодят жизненно важным знать в точности, что происходит. Одна заменка или неверное понимание в критическую секунду жаркого боя может привести к катастрофе". В самые свои простодушные и самокритичные манере я пожал плечами. И несмотря на самые благие намерения в галактике, я вряд ли знаком со сложными протоколами Тау. «Тогда кого вы предлагаете?» — спросил Эль Хасай, и я тут же изобразил саму решительность. «Конечно же до нули», — сказал я. Он провёл так много времени с кастой воды, что в точности знает, что делать в любой ситуации, без каких-либо подсказок. Это оставляет возможность всем действовать свободно в боевых условиях и с величайшей эффективностью. «В ваших словах столько мудрости!» произнёс Али Хосеи после секундного размышления к моему тщательно скрытому удивлению и ещё больше облегчению. «Вы прекрасно поняли принцип великого блага. Я просто подумал, что имеет смысл отправить дипломата на дипломатическую работу». Ответил я, едва веря, что смог спихнуть задание кому-то другому с такой простотой. «В то время как моё дело военная служба». Жеван согласно кивнул. «Я тоже склонялся оставить вас флотом». Признался он, что тот же во мне вызвала вспышку непредвиденного беспокойства, пока я пытался понять, что он знает, чего не знаю я. Нам нужно проработать всё шестерёнками, а вы знаете, на что они похожи. С ними нелегко сотрудничать, согласился я. Но они, по крайней мере, люди в той или иной степени, и решил, что их гораздо легче будет запихнуть между мной и нидами, если случится нехорошее. Я снова мельком взглянул на гололит, только чтобы убедиться, что сделал правильный выбор, но казалось, так и есть. Продвижение тиранидов всё ещё выглядело так, словно они полностью обходят фикандию, дабы накинуться на аванпосты Тао. Хотя они, не особо возражая, последуют нашим советам. Это будет самым рациональным. «Что ж, вы разберётесь», — сказал Живан, — к счастью, никто из нас не знал, насколько он ошибается. «Вы достаточно часто работали с ними». «Верно», — согласился я, тактично воздержавшийся от «на самом деле слишком часто», что звучало бы намного точнее. Члены Адаптус Механикус были очень хороши по-своему, я даже знаю нескольких, в компании которых мне было бы действительно хорошо, но даже лучшие из них были раздражающие узколобы, особенно при случаях, когда мы были вынуждены делать выбор между каким-нибудь лилеемым куском барахла и моей не менее лилеемой шкурой. К счастью, по моему опыту, большую часть околитов амнистии можно убедить следовать путём прагматизма, если сократить дебаты и поставить их перед простым выбором или-или, где одним из вариантов будет мой любимый, в котором нет пункта, где нас всех определенно уничтожают. Но ну, а ежели ничего не получится, то тонко намекнуть их во в данный момент пушка. В конце концов, они нуждаются в нас столь же отчаянно, как и мы в них. Совершенно верно, сказал Живон и явно размышляя, что это не самый прочный фундамент для союза между домезных организаций и фракций составляющих Империум, не говоря о нас самих и кучке ксеносов-захватчиков, которые обернут свои пушки против нас при первой же возможности. Если мы не умудримся сделать это первыми. Если всё решено, тогда я вас покидаю. Произнес я готовясь отбыть. Союзники мы или нет, я не буду обсуждать нашу тактику, пока Эль-Хосе не присоединится к исходу своих соотечественников. Все, за исключением персоны, представляющей Тау в имперском флоте. Ответил Живан, слегка склонив голову, что намекало мне остаться на своём месте. И на то была хорошая причина. Технически комиссариату придётся согласиться с любым назначением по его решению... Если это не составит неприемлемых рисков для безопасности, моё присутствие значительно ускорит процесс ратификации. Я не особо обрадован любым кандидатам, но, по крайней мере, мы будем знать, кто шпионит за нами, и будем держать их подальше от любой по-настоящему важной информации. «Я предлагаю Аолес Деврае», — сказал Эль Хасай, глядя на нас обоих по очереди. Наши выражения лица задачили его. «Она бегло говорит на готике, вашего вида», Что значит наоблегчит понимание и общение? Даже не обсуждается, отмахнулся Жван, а я решительно кивнул. Её линчуют в течение дня, объяснил я. Большинство имперских горожан сочтут её еретичкой. Вот так всё просто. Это всё усложняет, равномерно ответила Лихассея. В системе квадра видео осталось мало тех, кто говорит на готике, а ещё меньше тех, кто имеет подходящие дипломатические мандаты. «И всё равно большая часть из них — люди, и мы вряд ли найдём кого-то лучше». «Вряд ли». Серьёзным видом согласился я, ожидая следующего неизбёжного предложения, которое я сильно подозреваю он на самом деле и хотел сделать. «Тогда я буду представлять Тау». К моему полному удивлению заявил Эль-Хасаи. «Конечно». Согласился Живан, прекрасно изобразив вежливость, и указал на ближайшего своего помощника — который тут же сделал вид, что совершенно не подслушивала всю нашу беседу. «Марли покажет вам расположение вашей каюты». «Спасибо». Эль Хосеев встал и протянул руку несколько сдачному молодому человеку. «Со мной будет небольшая свита, пяток советников, секретарь и другие». «Все тау?» Спросил я, пытаясь не рисовать воображение реакцию обычного матроса флота, который встретил в коридоре лицам к лицу Крута, не говоря уже о Веспиде. Более-менее гуманоидные чужаки не вызывали значительного испуга, ежели только не топали в своих боекостюмах, а одеть такое здесь у них не будет возможности. «Все Тау», — уверил меня Эль Хасай, — «по большей части из касты воды». «По большей?» — переспросил я, и Тау кивнул. «Я полагаю, парочка воинов огня помогут мне в понимании тактической ситуации». «Да ради бога!» — ответил Живан, хотя явно был не обрадован такой просьбой, но впрочем и не удивлён. С другой стороны, если я взошёл на корабль чужаков, то тоже бы хотел иметь с собой как минимум отделение штурмовиков. «Тогда больше не смею вас задерживать». Молвил Оль Хосе и ушёл. Капитан Марли кинулся за ним, словно взволнованный хозяин вечеринки, задающийся вопросом, а заказали ли они достаточно конопе. «Вы думаете, это мудро?» Спросил я, как только дверь с грохотом закрылась за ними, и Живан покачал головой. «Нет, но у меня есть выбор». Да налё точно захотят телохранителей, так что мы вряд ли можем отказать их в той же милости. Он пожал плечами. Да и вряд ли не захватят весь корабль всего спорой импульсных винтовок. Полагаю, нет, согласился я, и мы приступили к важному делу обсуждению, как лучше защитить мир, вероятно лишенный любой защиты.